Не говоря ни слова, будто по молчаливому согласию, они прошли через притихший дом в квартиру главной сестры. Никто не последовал за ними. Когда они вошли в гостиную, часы в виде кареты на каминной доске пробили половину седьмого. Еще не начало светать, и по контрасту с парком, где воздух прогрелся от пожара, в комнате было страшно холодно. Шторы были отдёрнуты, а окно оставлено открытым. Главная сестра быстро подошла, чтобы закрыть окно, стремительным движением, будто защищаясь от чего-то, задёрнула шторы и, повернувшись к Делглишу, со спокойным сочувствием посмотрела на него. «Похоже, вы ужасно устали и замёрзли. Садитесь поближе к огню». Он подошёл, и прислонился к камину, боясь, что если сядет, то уже не сможет подняться. Но каминная доска казалась шаткой, мрамор, скользким, как лед. Он опустился в кресло и смотрел, как она, встав на колени на коврик перед очагом, подложила сухого хворосту на еще теплую после вчерашней топки золу. Хворост вспыхнул живым пламенем. Она добавила несколько кусков угля, Затем, не вставая с колен, достала из кармана плаща письмо и протянула ему. Незапечатанный голубой конверт, на котором круглым детским, но твердым почерком было написано. «Любому заинтересованному лицу». Он вынул письмо. «Дешевая голубая бумага, самая простая, нелиновная, на строчки письма были такие ровные, что, по-видимому, покойница использовала линованный трафарет. «Я убила Хедер Пирс и Джозефин Феллон. Они узнали кое-что о моем прошлом, что их не касалось, и угрожали мне шантажом. Когда сестра Гиринг позвонила мне и сообщила, что Феллон заболела и ее госпитализировали, я знала, что Пирс будет играть роль пациента вместо нее». В тот день рано утром я взяла бутыль с дезинфицирующим средством и наполнила им пустую молочную бутылку из сестринской подсобки. Аккуратно запечатала бутылку крышкой и положила ее в свою гобеленовую сумку, с которой пошла на завтрак. Все, что мне надо было сделать, это незаметно зайти в демонстрационную после завтрака и заменить на тележке бутылку молока на бутылку с ядом. Если бы в демонстрационной кто-то был... Я бы нашла предлог и постаралась бы сделать всё другим способом и в другое время, но в комнате никого не было. Я отнесла молоко наверх в сестринскую подсобку, а пустую бутылку из-под дезинфицирующего средства выбросила из окна ванной. Я находилась в оранжерее, когда сестра Гиринг показывала банку с никотиновым опрыскивателем для роз и вспомнила о ней, когда надо было убить Феллон. Я знала, где хранится ключ от оранжереи и надевала хирургические перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Влить яд в стаканчик с виски, пока Феллон была в ванной, а питьё остывало на её тумбочке, было легче лёгкого. Ведь порядок её действий перед сном никогда не менялся. Я собиралась подержать банку у себя, а потом поставить её к ней на тумбочку, чтобы создалось впечатление, что она совершила самоубийство. Я понимала, что при этом важно оставить отпечатки её пальцев на банке, но это не представляло бы труда. Мне пришлось изменить план, потому что около двенадцати позвонил мистер Кортни Брикс и вызвал меня в отделение. Я не могла нести банку с собой, потому что в отделении было бы невозможно всё время держать сумку при себе, а оставлять её в комнате мне показалось небезопасным. Тогда я спрятал её в ведре с песком напротив комнаты Феллн, с намерением извлечь ее оттуда и поставить на тумбочку, когда вернусь в дом Найтингейла. Но этот план также провалился. Когда я поднялась по лестнице, двойняшки Берт вышли из своих комнат. Сквозь замочную скважину было видно, что в комнате Феллон горит свет, и двойняшки сказали, что они отнесут ей чашку какао. Я думала, что тело будет обнаружено ночью. Мне ничего не оставалось, как подняться к себе в комнату и лечь спать. Я лежала в постели, ожидая в любую минуту услышать, как поднимется шум. Меня терзали сомнения. То ли двойняшки передумали насчет какао, то ли Феллон заснула, не выпив свои виски с лимоном. Но спуститься вниз и проверить я не решилась. Если бы я смогла оставить банку с никотином возле постели Феллон, никто бы и не подозревал, что ее убили, а я совершила бы два идеальных преступления. Мне нечего больше добавить кроме того, что никто не знал о моих намерениях и никто не помогал мне. Этель Брамфит. «Разумеется, это ее почерк», — сказала Мэри Тейлор. «Я нашла письмо у нее на каминной полке, когда, позвонив вам, пошла проверять, все ли в безопасности. Но неужели это правда?» «О да, это правда». Она убила их обеих. Только убийца могла знать, где была спрятана банка с никотином. Было совершенно ясно, что вторая смерть по замыслу убийцы должна походить на самоубийство. Тогда почему банка не была оставлена на тумбочке? Так могло случиться только потому, что убийцы помешали в осуществлении ее плана. Сестра Брамфетт была единственной из дома Найтингейла, кого в ту ночь вызывали в отделение — и кому помешали по возвращении зайти в комнату Фэллон. С самого начала подозрение упало на нее. Бутылку с ядом нужно было приготовить в спокойной обстановке, и это должен был сделать кто-то, кто имел доступ к молочным бутылкам и к дезинфицирующему средству, и кто мог незаметно носить при себе эту смертельную отраву. Сестра Брамфет повсюду ходила со своей знаменитой гобеленовой сумкой. Ей не повезло в том, что она случайно взяла бутылку с крышкой не того цвета. Интересно, заметила ли она это сама? Но даже если заметила, у нее не было бы времени поменять крышку. Весь план был рассчитан на то, чтобы в одну секунду поменять бутылки. Ей оставалось надеяться, что никто не обратит внимания на такую деталь. Так все и получилось». Есть еще одно обстоятельство, которое выделяет ее из числа прочих подозреваемых. Она единственная, кто не был свидетелем смерти ни одной из девушек. Она не могла поднять руку на Феллон, пока та была ее пациенткой, для нее это было бы невозможно. И в обоих случаях она предпочла не присутствовать на месте убийства. Надо быть психопатом или профессиональным убийцей, чтобы добровольно наблюдать, как умирает твоя жертва. «Мы знаем, — сказала мисс Тейлор, — что Хедер Пирс была потенциальной шантажисткой. Интересно, какое достойное сожаление случай раскопала она в безотрадном прошлом бедняжке Брамфит, чтобы потешить свою тщеславие?» «Думаю, вам это известно так же, как и мне. Хедер Пирс узнала о фельдзенхаймской истории. Казалось, она оцепенела». Присев у самого его кресла, она молча смотрела куда-то в сторону. Потом повернулась и взглянула на него. «Понимаете, она была невиновна. Брамфет подчинялась авторитарной власти, была приучена считать безоговорочное послушание первейшим долгом медсестры. Но она не убивала своих пациентов. Вердикт того суда в Фельдзенхайме был справедлив». А если и несправедлив, то все равно это вердикт по всем правилам, учрежденный законом. Официально она невиновна. «Я здесь не для того, чтобы ставить под сомнение вердикт фельдзенхаймского суда», — сказал Делглиш. Казалось, она не слышит его. Словно пытаясь заставить его поверить, она настойчиво продолжала. «Брамфит рассказал мне об этом, когда мы вместе учились в клинике общего профиля Недеркасла. Почти все детство она прожила в Германии, а ее бабушка была англичанкой. После суда ее, естественно, освободили, и через некоторое время, в 44-м году, она вышла замуж за английского сержанта Эрнеста Брамфита. Деньги у нее были, и, конечно, это был брак по расчету, только для того, чтобы выбраться из Германии и переехать в Англию. Бабушка ее к тому времени уже умерла, но у нее оставались связи с этой страной. Она приехала в Недеркасл, устроилась там санитаркой и проявила себя настолько способной, что через полтора года без труда уговорила главную сестру принять ее в медучилище. Она не случайно выбрала ту больницу. Там явно не стали бы чересчур копаться в чем-то прошлом, тем более в прошлом женщины, которая оказалась достойным работником. Больница размещается в огромном викторианском здании, всегда переполнено, вечно не хватает персонала. Мы с Брамфет вместе закончили училище, вместе прошли курс акушерской подготовки в тамошнем родильном доме и вместе переехали на юг, в больницу Джона Карпендера. Я знаю Этель Брамфет почти уже двадцать лет и видела, как она беспрерывно старается искупить все то, что творилось в лечебнице Штейнхоффа. Она была тогда совсем девчонкой. Мы не знаем, что происходило с ней в детские годы в Германии. Мы только знаем, что эта взрослая женщина сделала для больницы и для своих пациентов. Прошлое не имеет к этому никакого отношения. До тех пор, пока, наконец, не случилось то, чего она в глубине души боялась больше всего, пока кто-то из прошлого не узнал ее, — сказал Делглиш. «Тогда получается, что все эти годы усилий и упорного труда прошли впустую», — возразила она. «Я еще могу понять, почему она считала необходимым убить Пирс. Но при чем тут Феллон?» Тому есть четыре причины. Прежде чем заговорить с сестрой Брамфетт, Пирс нужны были какие-то доказательства истории, рассказанной Мартином деттинжером Очевидным способом получить их было обратиться к документам суда. Поэтому она попросила Фэллон одолжить ей читательский билет. Она ездила в Вестминстерскую библиотеку в четверг, и потом еще раз в субботу, когда ей смогли выдать книгу. Должно быть, она показала ее сестре Брамфет, когда разговаривала с ней, и, наверное, сказала, у кого взяла читательский билет. Рано или поздно Фэллон попросила бы вернуть его. Очень важно было, чтобы никто не смог выяснить, зачем Пирс понадобился билет или как называется книга, которую она брала в библиотеке. Это один из нескольких существенных фактов, которые сестра брамфид предпочла опустить в своем признании. Заменив бутылку молока бутылкой с ядом, она поднялась наверх, взяла библиотечную книгу из комнаты Пирс и прятала её в пожарном ведре до тех пор, пока у неё не появилась возможность анонимно вернуть её в библиотеку. Она прекрасно знала, что Пирс не выйдет живой из демонстрационной комнаты. Характерно, что она использовала тот же самый тайник и потом, для банки с никотином. Сестра Брамфит не отличалась богатым воображением. Впрочем, сложности с библиотечной книгой не главная причина убийства Феллон. Были еще три причины. Она хотела запутать следы, представить все так, будто в жертву изначально предназначалась Феллон. Если фелон умрет, то остается вероятность, что Пирс была убита по ошибке. Ведь именно Феллон должна была по списку играть роль пациента в то утро, когда проводилась инспекция. Феллон была более вероятной жертвой. Она была беременна, одно это уже может служить мотивом. Сестра Брамфетт ухаживала за ней и, видимо, могла узнать или догадаться о ее беременности. Не думаю, чтобы сестра Брамфетт могла не заметить какие-либо симптомы в состоянии своих пациентов. И тогда возникала возможность считать Феллон ответственной за смерть Пирс. В конце концов, она ведь призналась, что возвращалась в дом Найтингейла в то утро, когда произошло убийство, но отказалась объяснить причины. Она могла травить питательную смесь, а потом, мучимая угрызениями совести, наложить на себя руки. Такое толкование очень хорошо объясняло бы загадку обеих смертей. С точки зрения больницы, это весьма привлекательная версия, и многие из ваших коллег предпочитают верить в нее. «А последняя причина? Вы сказали, что их четыре. Она хотела избежать расспросов по поводу читательского билета». Хотела навести на мысль, что жертвой должна была стать Фэллон, но с другой стороны хотела свалить на Фэллон вину в смерти Пирс. Какова же четвертая причина? Она хотела защитить вас. Всегда старалась. В первом случае это было нелегко сделать. Вы находились в Найтингейле. Вы имели такую же возможность отравить смесь, как и любой другой. Но, по крайней мере, она могла обеспечить вам алиби на время смерти Фэллон. Вы благополучно пребывали в Амстердаме. Вы явно не могли убить вторую жертву. Следовательно, почему вы должны быть виноваты в смерти первой? С самого начала расследования я решил, что эти два убийства взаимосвязаны. Предположить наличие двух убийц одновременно в одном доме означало бы слишком большую степень совпадения. А это автоматически исключало вас из числа подозреваемых. Но почему вообще кто-то мог подозревать меня в убийстве этих девушек? Потому что мотив, вменяемый в вину Этель Брамфетт, не имеет смысла. Вдумайтесь. Умирающий на какой-то миг приходит в сознание и видит склонившееся над ним лицо. Он открывает глаза и сквозь боль и горячий бред узнает женщину. «Сестру Брамфит? Вы бы узнали лицо Этель Брамфит через двадцать пять лет. Некрасивый, заурядный, неприметный Брамфит. Есть только одна женщина из тысячи тысяч, чье лицо столь прекрасно и необыкновенно, что его можно узнать, увидев хотя бы мельком, даже через двадцать пять лет. Ваше лицо. Это не сестра Брамфит, а вы, Ирмгард Гробелл. «Ирнгард Гробел умерла», — сказала она спокойно. Словно не слыша ее, он продолжал. «Ничего удивительного, что Пирс ни на минуту не подозревала, что Гробел — это вы. Вы ведь главная сестра, и почти религиозное благоговение ограждает вас от малейшего намека даже на простую человеческую слабость, не говоря уж о грехе». «Для нее было психологически невозможно представить вас убийцей». Кроме того, подействовали еще и слова, произнесенные Мартином Деттингером. Он сказал, что это была одна из старших сестер. Думаю, вам понятно, почему он ошибся. «Раз в день вы обходите все палаты в больнице, разговариваете почти со всеми пациентами». В лице, склонившемся над ним, он ясно увидел не только лицо Ирмгард Гробелл он увидел женщину, облаченную по его представлениям, в форму старшей сестры. Короткая накидка и широкая треугольная косынка, какие носили в подразделениях военно-санитарной службы. В его одурманенном лекарствами мозгу эта форма связывалась с образом старшей сестры. Она до сих пор связывается с образом старшей сестры для любого, кто лечился в военном госпитале. А уж он отправил в этих госпиталях многие месяцы. «Ирмгород гробил? Мертва!» — повторила она спокойно. Итак, он рассказал Пирс примерно то же самое, что рассказывал своей матери. Миссис Деттингер это не особенно заинтересовало. Да и какое ей до этого дело? Но потом она получила счет из больницы и решила таким способом сэкономить себе несколько фунтов. «Если бы не алчность мистера Кортни Бригза...» Я сомневаюсь, что она предприняла бы какие-то действия. Но она предприняла, и Кортни Брикс получил интригующую информацию, которая, по его мнению, стоила того, чтобы потратить на ее проверку время и силы. «Мы можем только догадываться, о чем думала Хедер Пирс. Наверное, испытала такое же торжество и ощущение собственной власти» как и тогда, когда увидела Дейкерс нагнувшуюся, чтобы поднять банкноты, которые упали на дорожку перед ней. Только на этот раз в ее власти оказался бы человек гораздо более важный и значительный, чем ее однокашница. И даже не пришло в голову, что пациент мог иметь в виду другую женщину, а не старшую сестру, которая за ним ухаживала. Однако она понимала, что нужно раздобыть доказательства или хотя бы удостовериться в том, что это не галлюцинация и не ошибка Деттинджера, который ведь был при смерти. И она потратила половину своего выходного в четверг на то, чтобы съездить в Вестминстерскую библиотеку и попросить там книгу о фельдзенхаймском процессе. Им надо было запрашивать книгу в другой библиотеке, и Пирс приехал за ней еще раз в субботу. «Думаю, она почерпнула из этой книги достаточно, чтобы убедиться, что Мартин Деттингер знал, о чем говорил. Я думаю, она поговорила с сестрой Брамфит в субботу вечером, и сестра не стала отрицать обвинения Интересно, какую цену запросила Пирс? Разумеется, ничего такого банального, понятного или предосудительного, как непосредственная плата за ее молчание». Ей нравилось ощущение власти, но еще большее удовольствие она получала, следя за незыблемостью моральных устоев. Скорее всего, в воскресенье утром она написала секретарю общества помощи жертвам фашизма. Сестре Брамфет пришлось бы платить, но деньги пересылались бы регулярно на счет общества. Пирс была мастерица придумывать наказание, соответствующее совершенным преступлениям. На этот раз Мэри Тейлор промолчала. Просто сидела, мягко сложив руки на коленях и глядя непроницаемым взглядом в окутанные тайны прошлое. «Знаете, это все можно проверить», — мягко сказал он. «Пусть от ее тела осталось немного, но нам оно и не нужно, коль скоро перед нами ваше лицо. Найдутся документы судебного процесса, фотографии». «Свидетельство о вашем браке с сержантом Тейлором». Она заговорила так тихо, что ему пришлось нагнуться, чтобы расслышать. Он очень широко открыл глаза и посмотрел на меня. Ничего не сказал. Это был какой-то дикий, безумный взгляд. Я подумал, что он начинает бредить или, может быть, испугался. Наверное, в этот момент он понял, что умирает. Я немного поговорила с ним, потом его глаза закрылись. Я не узнала его. Да это и невозможно. Я совсем не та девочка, которая была в штейнхоффе. Я не хочу сказать, что вспоминаю Штейнхофе так, будто это все произошло с другим человеком. Это на самом деле произошло с другим человеком. «Я теперь не помню даже, что именно происходило на суде в Фельдзенхайме. Не могу вспомнить ни одного лица». Конечно, ей надо было кому-то рассказать. Наверное, для того, чтобы освободиться от воспоминаний о Штейнхоффе, стать как бы другим человеком. И она рассказала все о Этель Брамфет. Они вместе учились в медучилище Недеркасла, И, как подумал Делглиш, Брамфит олицетворяла для нее такие качества, как доброта, надежность, преданность. А иначе, почему именно Брамфит? С какой такой стати она выбрала ее своей наперсницей? Должно быть, он произнес эти слова вслух, потому что она, словно стремясь заставить его понять, пылко сказала. «Я рассказала ей потому, что она была такой заурядной. В ее заурядности было что-то надежное. «Мне казалось, что если Брамфит выслушает и поверит мне, и после этого не перестанет меня любить, то все, что когда-то произошло, в конце концов, не так уж страшно. Вам этого, наверное, не понять». Но он понимал. В приготовительной школе, где он учился, был один мальчик. Такой заурядный, такой надежный, что служил чем-то вроде талисмана, охраняющего от смерти и несчастья. Делглиш вспомнил этого мальчика. Странно, что он не вспоминал о нем уже больше тридцати лет. Спраут-младший, круглое приятное лицо с очками на носу, обыкновенная нормальная семья, ничем не примечательное происхождение, благословенная заурядность. Спраут-младший, защищенный от всех ужасов окружающего мира своей посредственностью и толстокожестью. «Жизнь так страшна, коль скоро в ней существуют Спрауты-младшие». «Интересно, где он сейчас?» — мелькнуло в голове у Делглиша. «И с тех пор Брамфит к вам прилепилась. Когда вы поехали сюда, она последовала за вами. Этот порыв довериться кому-нибудь, желание иметь хоть одного друга, который все про вас знает, поставили вас в зависимость от нее». Брамфит — защитница, советница, наперстница, в театр с Брамфит, игра в гольф с Брамфит, в отпуск с Брамфит, поездки за город с Брамфит, утренний чай и какао перед сном с Брамфит. Ее преданность, наверное, была достаточно искренней. В конце концов, ради вас она была готова на убийство. Но все равно это был шантаж. Шантажист в более привычном смысле слова просто требующий регулярных выплат не облагаемых налогом был бы неизмеримо более предпочтителен, чем невыносимая преданность Брамфит. Это так, сказала она печально. «Все так. Но как вы узнали? Потому что она по существу была глупая серая женщина, а вы совсем не такая. Он мог бы добавить «Потому что знаю это по себе». «А кто я такая?» — горячо возразила она. «Чтобы презирать глупость и серость. Какое право имею я привередничать?» Да, она не отличалась умом. Даже убить ради меня не смогла без того, чтобы все не испортить. Она оказалась недостаточно умна, чтобы обмануть Адама Делглиша. Но с каких это пор такие поступки считаются мерилом умственных способностей? Вы когда-нибудь видели, как она работает? Видели ее у постели умирающего пациента или больного ребенка? Наблюдали хоть раз, как эта глупая серая женщина, чью дружбу и преданность мне, по-видимому, стоило презирать, работает всю ночь, чтобы спасти человеческую жизнь? Я видел тело одной из ее жертв и читал протокол вскрытия другой. О ее доброте к детям поверю вам на слово. «Те девушки были не её жертвами, моими!» «Ну, нет», — возразил он. «На вашей совести лишь одна жертва в найтингеле И это Этель Брамфетт». Одним стремительным движением она поднялась на ноги и повернулась к нему. Её удивительные зелёные глаза смотрели на него неподвижным, испытующим взглядом. Разумом он отчасти понимал, что следует произнести какие-то слова. Но какие? Какие давно привычные фразы, установленного законом предупреждения, которые почти сами собой срывались с языка во время очной ставки? Бессмысленные и неуместные. Они ускользнули, затерялись в дальних уголках его сознания. Он понимал, что болен, что все еще слаб от потери крови, что пора остановиться, передать расследование Мастерсону и добраться до постели. Он, Делглиш, самый педантичный из всех сыщиков, уже заговорил так, будто не существовало никаких правил, будто перед ним стоял его личный противник. Но надо продолжать. Даже если он никогда не сможет доказать это, ему надо услышать от нее подтверждение того, что ему и так известно. Спокойно, словно это самый естественный вопрос на свете, он спросил. «Она уже умерла, когда вы подожгли ее».